«Благо юродив вбысть от чрева матери своей и ни о чем попечении имея, токма о душевном спасении», так отзывается о Федоре близкий ко двору современник, князь Катарев Ростовский. По выражению другого современника, в царе Федоре мнишество было с царствием соплетено без раздвоения, и одно служило украшением другому. Его называли а святованным царем, свыше предназначенным к святости, к венцу небесному. Словом, в келье или пещере, пользуясь выражением Карамзина, царь Федор был бы больше на месте, чем на престоле. И в наше время царь Федор становился предметом поэтической обработки. Так ему посвящена вторая трагедия драматической трилогии графа Алексея Толстого, И здесь изображение царя Федора очень близко к его древнерусскому образу. Поэт, очевидно, рисовал портрет блаженного царя с древнерусской летописной его иконы. Тонкой чертой проведена по этому портрету и наклонность к благодушной шутке, какую древнерусский блаженный смягчал свои суровые обличения. Но сквозь внешнюю набожность, какой умилялись современники в царе Федоре, у Алексея Толстого ярко проступает нравственная чуткость. Это вещий простачок, который бессознательным, таинственно озаренным чутьем умел понимать вещи, каких никогда не понять самым большим умником. Ему грустно слышать о партийных раздорах, Ображде сторонников Бориса Годунова и князя Шуйского. Ему хочется дожить до того, когда все будут сторонниками лишь одной Руси. Хочется помирить всех врагов. И на сомнение Годунова в возможности такой общей мировой горячо возражает: "Не-не! Ты этого, Борис, не разумеешь. Ты ведай там, как знаешь государство, ты в том горазд. А здесь я больше смыслю, здесь надо ведать сердце человека. В другом месте он говорит тому же Годунову, какой я царь. Меня во всех делах и толку сбить, и обмануть нетрудно. В одном лишь только я не обманусь, когда меж тем, что белое или черно, избрать я должен, я не обманусь. Не следует выпускать из виду исторической подкладки назидательных или поэтических изображений исторического лица современниками или позднейшими писателями. Царевич Федор вырос в Александровской Слободе среди безобразия и ужасов опричнины. Рано по утрам отец, игумен Шутовского Слободского монастыря посылал его на колокольню звонить к заутрене Родившись слабосильным, отначавшей прихварывать матери Анастасии Романны, он рос без безматерним сиротой в отвратительной опричной обстановке и вырос с малорослым и бледнолицым недоростком, расположенным к водянке, с неровной и старчески медленной походкой от преждевременной слабости в ногах. Так описывает царя, когда ему шел 32 год, видевший его в 1588-1589 годах английский посол Флетчер. В лице царя Федора династии вымирала воочию. Он вечно улыбался, но безжизненной улыбкой. Этой грустной улыбкой, как бы молившей о жалости и пощаде, царевич оборонялся от капризного отцовского гнева. Рассчитанное жалостное выражение лица со временем, особенно после страшной смерти старшего брата, в силу привычки превратилось в невольную автоматическую гримасу, с которой Федор и вступил на престол. Под гнетом отца он потерял свою волю, но сохранил навсегда заученное выражение забитой покорности. На престоле он искал человека, который стал бы хозяином его воли, Умный Шурин Годунов осторожно встал на место бешеного отца.